Что? Когда ты Чехов мог написать короткий рассказ за день, большой за неделю, пьесу за 10 дней. Теперь он работал медленно и мучительно. Над рассказом "Архиерей" он начал работать в декабре 1899 года в Ялте. Продолжал его после большого перерыва в 1900 году в Москве. Писал в 1901 году в Ницце и с несколькими перерывами в Ялте. закончил только в феврале 1922 года причём это был не какой-то неясно для него замысел по собственному признанию чехова этот сюжет сидел у него в голове лет 15 невеста писалась без больших переживов были периоды когда он был в ударе и тем не менее небольшой рассказ писался почти 3 месяца да ещё несколько месяцев спустя он и с кромсалы переделал рассказ в корректуру Счастливо дошедшие до нас черновой и беловой автографы, а также две правильных корректуры, показывают, сколь огромна была работа, как велика авторская правка. Теперь он писал по шесть-семь строчек в день, и дело было не только в сильно ухудшившемся здоровье, но во внутреннем ощущении степени совершенства сделано. В 1899-1902 годах вышла... Первые сочинения Чехова. Издатель Маркс приобрёл право издания всех произведений Чехова сроком на 20 лет. Договор обеспечивал писателю финансовую независимость на ближайшие годы. Но он представлял и известное неудобство. Маркс становился полным собственником всех сочинений Чехова, настоящих и будущих. После публикации в периодической печати автор не мог ничего дать ни в какое другое издательство. Деньги Маркс выплачивал частями. То, что Маркс даже в печати именовался собственником сочинений Чехова, писателю было неприятно. Он не весело шутил о кобале и хищный тигре Марксе. Но, как писал Чехов позже, не надо всё-таки забывать, что когда речь зашла о продаже Марксом моих сочинений, то мне не было гроша медного. Я был должен Суворину, издавался примерзской, главное, собирался умирать, хотел привести свои дела хоть в какой-то Порядок. Ольги Книппер, 9 января 1903 года. Как бы ни оценивать договор с Марксом, одно его достоинство несомненно. Договор этот побудил Чехова собрать свои рассеянные по десяткам периодических изданий сочинений, пересмотреть их, многие заново отредактировать. Благодаря этой работе в ряде случаев мы имеем, по сути, дело в новой оригинальной вариации на темы старых рассказов. Читатель получил основные сочинения Чехова. Особенно широко они распространились, когда Маркс дал их в 16 томах в виде бесплатного приложения к популярнейшему в России журналу НИО. В эти годы еще более крепнет близость с Московским художественным театром. Специально для него Чехов написал пьесу «Три сестры». Она шла с большим успехом, была в МХТ одной из самых репертуарных. Театр просил еще... Мой идеал будущего сезона, театр писал Немирович-Данченко Чехову в 1902 году. Открыть его 1 октября твоей новой пьесы. Чехов написал Вишнёвый сад. Как и другие её вещи этого времени, пьеса писалась трудно. Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимым мучением, сообщал. Премьера спектакля была задумана театром как чествование автора. Юбилеев и речей Чехов не любил. Бунин вспоминал, как однажды в ресторане в Олубке, где завтракал Чехов. Какой-то господин встал и предложил тост за присутствующего среди нас, Антона Павловича, гордый с нашей литературы, певца о сумеречных настроениях. Побледнев, он встал и вышел. «Иногда», — вспоминал Бунин, — он острел на эти темы, «Знаю съесть юбилеи». Бронят человека 25 лет на все корки, потом дарят перо из алюминия, и целый день несут над ним со слезами поцелоями в осторожную хинею. За 4 года до того Чехов писал сестре: "О, как это хорошо, что никому не известно, когда я начал писать. Это действительно никто не знал и не знает до сих пор. Споры о том, какой год считать дебютным, всё ещё идут". Но МХТ решил таким годом считать 1879-й, чтобы был повод в 1904 году отметить юбилей 25-летия литературной деятельности создателя Чеховского театра. О готовящемся торжестве Чехов не знал. На премьере он не был. Во время третьего акта за ним специально съездили. В Антракте после третьего акта Вишневого сада Начались речи, чтение приветствия и телеграмм от русской мысли, от общества любителей российской словесности, русских домостей, малого театра, мира искусств. От художественного театра речь произнес Владимир Иванович Немирович Данченко. Милый Антон Павлович, приветствия утомили тебя, но ты должен найти утешение в том, что хотя от счастья видишь, какую беспредельную привязанность питает к тебе все грамотное русское общество. Чехов был очень слаб, старался снять кашель. Многие в зале кричали: "сядь, сядь". Многим этот праздник показался похожим на прощанье. К лету здоровье его настолько ухудшилось, что врачи настояли на немедленном отъезде на курорт Шварцвальд, Баден-Вейлер, Германия. 3 июня Чехов выехал туда вместе с женой. В Баденвейле он сначала почувствовал себя лучше, мечтал даже о путешествии по Италии. а возвратиться в Ялту хотел через Константинополь. Но внезапно состояние резко ухудшилось. В первом часу ночи с 1 на 2 июля, 15 июля нового стиля, 1904 года, он проснулся от удушья и впервые попросил послать за врачом. Врач констатировал упадок сердечной деятельности, видение камфора не помогло. Умирающая стала бредить, говорила о каком-то матросе, спрашивала о японцах. Потом очнулся и сказал с улыбкой жене, которая хотела положить ему на грудь мешок со льдом, «На пустое сердце льда не кладут». Когда врач велел принести новый баллон с кислородом, Чехов остановил его. «Прежде чем принесут, я буду мертв». Чехов умер в три часа ночи. До последних минут он был мужественно спокоен. Бунин вспоминал, что Чехов много раз старательно твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти, в какой бы то ни было форме сущий вздор. А потом несколько раз еще тверже говорил противоположно. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт. Это своеобразная микромодель подхода Чехова к таким явлениям, как смерть, жизнь, бессмертие. Он как бы допускает возможность двух противоположных решений. По свойством своей личности, натуры Чехов слонялся к вере в мировую гармонию, определяемую высшей волей, хотел в неё поверить. Но честность и трезвость его как мыслителя и художника была такова, что он не мог закрыть глаза на дисгармонию окружающей действительности. Мир представал в его восприятии и в изображении как поле движения и столкновения противостоящих сил. И именно в этом прежде всего он видел всю сложность, непостигаемую до конца человеческим разумом. Он жаждет единства, гармонии и трезво осознает ее недостижимость, во всяком случае в современных ему условиях. Мечта и мысль Чехова были обращены к человеку подвижнического труда. Если перечислить даже неполно, что делал в своей жизни сам Чехов, то можно подумать, что речь идёт о об общественном деятеле. Он лечил, организовывал помощь голодающим губерниям, был заведующим холерным участком, строил школы, больницы, укомплектовал общественные библиотеки, выступал с обращениями о помощи и сам лично помог сотням людей в их нуждах и бедах, печатал публицистические статьи, Де писал к юго-катаржному острову Сахалине, проделав для этого путь через всю Сибирь, в том числе 4.000 верст на лошадях. Это делал человек, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, и всё это наряду с непрекращающимся гигантским литературным трудом, созданием произведений, открывших новую страницу в мировом искусстве.